Возле их ног покачивались бутоны роз, горела под колпаком свеча, капли дождя стекали по стеклу, как слезы. «Любопытно», – подумал Петрухин, расплачиваясь с таксистом и выбираясь из машины, сплакнул ли кто-нибудь по человеку с выразительным прозвищем Людоед? Вполне может статься, что и нет. А еще интересно, сколько сроку они намерили этому импровизированному мемориалу? В принципе, при таких оборотах и завязках птенцы гнезда Фениксова вполне могут потянуть и на обустройство здесь вечного огня в память о всех безвременно ушедших жертвах беспредела. В кабинете у котки желюзи были закрыты и горела настольная лампа. В ее свете густой сизой волной предсказуемо плыл сигаретный дым. «Ну что скажешь, коллега?» – с трудом сдерживая нетерпение спросил Зеленков. Ему так не терпелось услышать о результатах, проведенных решальщиками раскопок, что он забыл предложить гостю напитки, о чем тактичный Петрухин, впрочем, не преминул напомнить. «Блин, семён семёныч шлепнул себя по лбу хозяин и, подорвавшись с места, оперативно организовал для Петрухина темное запотевшее. Затем, выждав для приличия время, необходимое для первых самых вкусных глотков, повторил вопрос. Вот этот телефончик. Дмитрий протянул бумажку с номером. Числится за Манхэттеном. Именно по нему узвонил один из убийц вашего людоеда. Сразу после исполнения заказухи. О как. Сейчас проверим. Зеленков развернул на экране монитора клиентскую базу данных и принялся азартно стучать по клавишам. Не прошло и минуты, как выражение азарта на его лице резко сменилось. Разочарованием. Увы, но это всего лишь телефончик приемной. По нему сотни человек в день звонят. Спроси у секретаря, кто звонил. Она и не вспомнит. Есть такое дело, подтвердил Петрухин. Не помнит Татьяна этого звоночка? Какая Татьяна? Секретарша Манхэттена. Так вы это уже прокачали? Ну, вы даете, мужики. А с какого номера звонил убийца, тоже знаете? Само собой. Расклад по камень вырисовывается такой. Исполнителей, похоже, было двое. Незадолго до убийства ими самими, либо кем-то третьим. Но для них по паспорту жителя Гатчины Нечаева были приобретены две мегафоновские сим-карты, которым суждено было прожить короткую, но яркую жизнь. Одна из симок, та, что, судя по всему, была у стрелка, в день кончины людоеда отработала 13 минут 16 секунд и тех пор голоса не подавала. А вторая? Ее биография оказалась длинней на одну минуту и три секунды. Столько продолжался звонок в Манхэттен, имевший место быть сразу после убийства Образцова. И я не склонен думать, что туда звонили поинтересоваться ценами на пряники. Зеленков задумался. Хочешь сказать, что некий наблюдатель сперва убедился, что людоед благополучно перешел в другое состояние, а потом позвонил и доложился заказчику. «С вами приятно иметь дело, инспектор Зеленков». Растянулся в довольной улыбке Петрухин. «Похоже, вас еще не до конца скрутила лютая болезнь водярка мозга. А вот мое нынешнее начальство сетует, что у меня напрочь отсутствует креативное мышление. А ты поменьше разных идиотов слушай». На столе у Зеленкова затрезвонил служебный телефон, и Костя, немного напрягшись, «Господи, пронеси! Лишь бы не боссы!» Ответил. «Зеленков, слушаю!» «Кто?» «Ах, да, да, это ко мне!» «Пропусти!» «Нет, не надо выписывать!» Костя положил трубку и с облегчением пояснил. «С поста охраны звонили, Купцов подъехал!» «Молодца!» «Еще не мировой рекорд преодолевания вечерних пробок, но уже к тому близко!» «Слухай!» «А что вообще за фирма этот, Манхэттен? Какие у вас с ними дела?» «Если честно, хреновые дела. Контора-то у них мощная. Будь здоров, какая контора. Склады, магазины, перевозки. Из Европы продукты гонят, на таможне все схвачено. В общем, крепко стоят ребята, а заправляет там у них Митрофанов Евгений Борисович. Формально он совсем никто. Транспортным отделом, что ли, заведует». Но мазу там держит именно он. Прокачивал? А как же? Питерский, 46 лет. В 98-м был осужден Василиостровским судом на пятерочку за разбой. На подхвате у него ходит подельник по тому самому разбою. Якобы авторитет Кирюша Коровин, он же Бадуля. Сам Бадуля за тот случай получил восьмирик Видать, тогда был покруче. Но сейчас никто. Алкаш запойный. Урка на незаслуженном отдыхе. В своей Твери он может до сих пор и авторитет, но здесь, у нас, Мазу держит Митроха. А Бадуля только на подхвате. А почему в своей Твери? Он что, Тверской? Тверской, подтвердил Зеленков. Тверской алкаш. А что? Потом объясню. Значит, говоришь, отношения у Феникса с Манхэттеном были хреновые? В общем, да. Примерно с назад наш людоед затеял строительство в Приморском районе торгово-развлекательного комплекса. Что, как ты сам понимаешь, требует сумасшедших инвестиций. Просто немеренных бабок. Тут и подвернулся Манхэттен с предложением партнерства. Они были готовы поучаствовать, во-первых, финансово, а во-вторых, предложили в качестве взноса свои таможенные возможности. В комплекс требовалось возить немало импортного оборудования, А если разумно платить таможенные пошлины, то сэкономить здесь можно круто. Понятна суть? Чего же не понять? Довольно долго шли переговоры. В таких делах масса нюансов. И каждый хочет выторговать себе наиболее вкусные условия. И в общем я тут не особо компетентен. И не буду тебе вкручивать, что чего-то просекаю. Знаю только, что наш людоед и метроха вроде бы договорились. Вроде бы или точно. «Договорились», – махнул рукой сигареты Зеленцов. «Точно договорились. И уже даже началось строительство. Но в один прекрасный момент к ним приперлись митроха с Бадулей и ответственно заявили, что их не устраивают условия распределения будущей прибыли. Понятна суть?» «Чего ж не понять», – снова повторил Петрухин. «Людоед, разумеется, ответил. Нет, братцы, отныне это не тема для дискуссии». Поздно пить боржоми, тем более, что его теперь нет в продаже. Но буквально через неделю после этого его и завалили. Здесь любой адвокат заметил бы, что после этого еще не означает вследствие этого. В принципе, да. Но мы, но мы с тобой, слава богу, не адвокаты. значит соговоришь метроха и бадуля», – задумчиво произнес Дмитрий. «Какие замечательные бизнес-имена. Акулы, рынка». Трогательная смычка начальника транспортного цеха и тверского алкоголика. Это кто тут упомянул славный город дедушки Калинина в Суе? задорного просил с порога купцов. Приятели и так увлеклись беседой, что упустили момент его появления в кабинете. А ты с какой целью интересуешься? В том поинтересовался Петрухин. А с такой, что паспорт у гражданина Нечаева был украден в прошлом годе в городе Тверь. Кстати, всем здрасте. Купцов прошел к столу, по очереди пожал клешни приятелям и по-хозяйски свернул пробку бутылки с минеральной водой. Жадно глотнул. Я так понимаю, инспектор, что прокатились вы не бесполезно? Скорее да, чем нет, скромно пожал плечами Леонид. Поскольку Нечаевскому пачпортику приделали ноги в Твери, а всплыл он в Питере, Вполне может статься, что заказали господина Людоеда здесь, но вот исполнители пригласили из соседнего региона. Я практически убежден, что так оно и было, подтвердил Петрухин. А помимо убеждений, есть что-нибудь еще в пользу этой версии? Осторожно, словно боясь пугнуть удачу, спросил Зеленков. Обижаешь, дружище. Естественно. Тогда крыть нечем. Что называется... «Снимаю перед вами шляпу». Купцов до дна осушил бутылку минералки и выдохнул о своем, о наболевшем. «А знаете, братцы, оказывается, стояние в пробках порой настраивает не только на матершинный, но и на философский лад. Вот и меня по пути к вам, где-то в районе площади Победы, посетила одна глубокая мысля. «И какая же?» – поинтересовался Костя. А что они вообще хотят от нашего расследования? Кто они? Твои боссы. Ну как, хотят установить заказчика, с доказательствами, разумеется. И еще хотят э -э, конфиденциальности. Это все понятно. Но какова конечная цель? Уточнил формулировку купцов. Просто мой профессиональный опыт свидетельствует, что потерпевший стремится найти своего обидчика в трех случаях. Это в каких же? Случай первый. Он хочет уличить негодяя и сдать властям, каковые вынесут справедливый приговор. Второй. Хочет свести счеты сам по закону мести. И, наконец, третий. Терпила желает получить денежную компенсацию за свои мыторства. Так каковы мотивы твоих боссов, Костя? Сигаретный дым в кабинете сгустился до физически ощутимой плотности. «Они же бизнесмены!» После некоторой паузы ответил Зеленков с улыбкой. Вот только улыбка была невеселой. «Они же бизнесмены!» Повторил вслед за Костей купцов и попросил сигарету. «Ты же бросил!» – напомнил Петрухин, протягивая пачку Мальбора. «Я не бросил, я приостановил!» – машинально ответил Леонид. «Думал он сейчас явно о другом!» В комнате висел слоями дым. Трое матерых профи сидели и молчали. «Значит, говоришь, бизнесмена?» — повторил Купцов. «Бизнесмена». Выражаясь старорежимным, «барыги» — типа того. «Барыга редко мечтает о месте резюмировал Леонид. Он громко закашлялся и сунул только что прикуренную сигарету в переполненную пепельницу. барыги не нужна месть». Барыги нужны бабки, поэтому объятые пламенем камикадзе из Феникса не обрушится на Манхэттен. Серое Нью-Йоркское небо, пробитое башнями american Интернешнл Билдинга и Трамп Билдинга, вторично, после преснопамятного Фаренгейта 9.11, не вздрогнет отклекота огненных птиц-мстителей. Нет, они, разумеется, туда прилетят, Но только для того, чтобы поклевать жемчужных зерен в закромах золотой Уолл-стрит. Чужой любимый город может спать спокойно, потому что барыги не нужна месть, барыги нужны бабки.